Глава пятая К вечеру весть о том, что чудовище, которому каждый год платили дань смертниками, обзаведется невестой, облетела весь Белор. Народ, конечно, всегда знал, чья она дочь, но чтобы вот так в раз признать ее царевной? Нет, никто не смел осуждать государя Мелиара, но все замерли в каком-то суеверном ужасе, очень уж символично все это было, и по городу поползло странное слово «жертва». Гесте об этом, разумеется, ничего не было известно. Ее жизнь круто изменилась. Теперь весь неполный месяц, оставшийся до приезда сборщиков в Дании, ей предстояло провести во дворце, что само по себе было тяжело, потому что здесь ее, мягко говоря, не любили. К тому же она вся извелась, изнывая от неизвестности, ведь царица вряд ли оставила Баттигарда безнаказанным. Единственная радость – вечером должен был прийти наставник Лесарт. К назначенному часу Гесту, вымытую до скрипа и одетую в длинное платье из зеленого шелка, привели в малый покой для посещений. Она сидела, боясь шелохнуться, подавленная всем. Переживаниями, этим непривычным платьем, атмосферой, страхом зацепить что-то и испортить. Еще больше добавляли тоски те узкие туфли, что ей выдали вместо ее растоптанных чувяков. Но как только дверь отворилась и в проеме показался Лесард, девушку будто подкинула с места. «Наставник!» и кинулась к нему на шею. Он немного опешил, неловко расставив руки, словно боялся ее коснуться, и отшутился. «Чем это я заслужил, чтобы меня обнимала царская дочь?» «Тем, что вы есть», — шепнула Геста ему в плечо. но «Ну, ну будет. Ты посмотри лучше, кого я тебе привел», — проговорил он. Она отстранилась в недоумении, а в следующий миг у нее чуть не выскочило сердце от неожиданной радости. За спиной наставника стояли старший конюх Ким с женой Селлой, ее приемные родители. И глаза у них такие взволнованные. Тревога за нее и нерешительное желание заговорить. И страх сделать что-то не так. Все-таки она теперь царская дочь. Геста еле сдержалась, чтобы не разрыдаться и кинулась обнимать обоих. «Мама! Папа! А как там ти? С ним все в порядке?» «Что с ним сделается?» села махнула рукой, а потом всхлипнула закрыв рот ладонью. По щекам потекли слезы. «Не уберегла я тебя, девочка моя!» «Ну что ты, мама, со мной все хорошо!» И вдруг поняла, что приемные родители испуганно застыли, глядя куда-то ей за спину. Геста медленно повернулась. В дверях стоял царь и смотрел на них тяжелым взглядом. Будто морозом среди майского дня повеяло, и сразу все хорошее настроение слетело, как лепестки с цветущих вишен. Геста склонилась перед царем. Конюх с женой стали молча кланяться и быстро-быстро вышли. Остался один лесард, так и не склонивший перед царем голову. Царь смирил их нечитаемым взглядом и ушел. С минуту царило мрачное молчание. Потом наставник начал говорить и, как всегда, сказал то, что она меньше всего ожидала услышать. «Тебе, девочка, выпала великая честь». Геста недоуменно на него воззрилась, потом оглядела свое богатое платье. «Если вы об этом...» «Я о том, что тебе выпал великий шанс». «Шанс? Я не понимаю». «Миссия». — проговорил наставник, поднимая указательный палец левой руки. — Снять с города позорную дань людьми. — С ума сойти! Геста поняла, что он уже начал урок. — Но как? — Лесард хмыкнул, шевельнув бровью. — Помнишь, я говорил тебе про страх? Чудовище — это страх. А тебе — многозначительная пауза. Предстоит стать женой чудовища и ушел, оставив Гесту осмысливать его откровение. Ей предстоит стать женой страха. Но в голове девушки не укладывалось, не получалось совместить абстрактное понятие и вполне реальное чудовище. Чего-то не хватало, чего-то очень важного. Дверь из заговоренного серебра открылась снова, уже который раз за это время. Что-то слишком зачастил к нему отец. Зейну хотелось сплюнуть, но он только крепче сжал в руке нефритовую чашу с красным вином. Последние три дня его постоянно охватывало бешенство. И эта навязанная ему отцом невеста и необходимость держать себя в узде все бесило. «Отец!» — крикнул он. «Какого черта? Я же просил меня не беспокоить!» Гилсарт, появившийся на нижних ступенях лестницы, скрипуче расхохотался. «Что я вижу? Топишь нетерпение в вине?» Зрачки у Зейна опасно вытянулись. «Ты бы лучше прибрался», — проговорил Гилсарт, игнорируя его недовольство и возмущение. «Не лезь в мой дом, отец! Скоро твоя прибудет невеста, а у тебя такая грязь. Вдруг испугается, огорчится. Что тогда?» Он снова расхохотался и так, продолжая смеяться, ушел, оставив его одного. В этот момент Зейн ненавидел отца, загнавшего его в ловушку. Нефритовая чаша полетела в сторону, брызнув осколками. Вино растеклось потеками, удивительно напоминая кровь. С того момента, как её внезапно признали царевной, время для гисты разделилось на до и какое-то промежуточное после. В прошлом осталась пусть и тяжелая, но все-таки веселая жизнь с семьей Конюха. Их совместные проделки сти, когда они сбегали на рыбалку или по ночам залезали в царицын сад, обдирать черешню и скороспелые яблоки. Или убегали в поля, охотиться там на кроликов. Это было затянувшееся детство, и оно, увы, закончилось. Осталось только после. Короткая жизнь во дворце, в конце которой неумолимо приближающийся день отъезда к смертельно пугавшему ее жениху. А пока девушка застряла в дворцовой жизни, искренне не понимая, к чему все это притворство. Для чего ее обрежают по десять раз в день? Зачем намывают и мажут разными притираниями? Однажды так и спросила. «Какая разница, будут у меня полированные ногти или нет, если чудовище все равно меня убьет?» «Не говорите так, царевна Геста», — одернула ее приставленная царицей воспитательница. «Что за глупости? Вам предстоит войти в семью могущественнейшего из царей, владыки Гилсарта, стать его невесткой. Вы должны быть безупречны во всем». «Да», — пробормотала Геста. «Я должна быть безупречна, иначе мной могут побрезговать». Хлопнула дверь. Все трое, и геста, и воспитательница, и служанка, приводившая в порядок ее ногти, вздрогнули от неожиданности. «Кто?» – спросила воспитательница. «Царь!» – потупив глаза, тихо проговорила служанка. Воспитательница возрилась на гесту и строго произнесла. «Вы, царевна, должны научиться думать, прежде чем говорите, особенно в присутствии государя и государыни». Понимала она все, что что-то не понять. «Я постараюсь», — ответила девушка, глядя в окно, за которым была свобода. Повисло молчание. Воспитательница коснулась ее руки. Геста резко повернулась, а та сказала, глядя ей в глаза, просто и без уловок. «Дитя, тебе 18 лет. Ты не знаешь, что иногда...» Тут она замялась, сглатывая, словно говорить было трудно. «Иногда незначительная мелочь может погубить, а может и спасти твою жизнь. Поэтому пусть все будет безупречно». Это было неожиданно и так по-человечески, что как-то сразу победило внутреннее сопротивление в душе. С этого момента Геста стала учиться Дворцовой Премудрости всерьез. Помимо этикета, приходилось учиться носить узкие туфли и тяжелые многослойные платья, вести приятную беседу, петь, но это как раз без проблем, голос у Гесты был высокий и звонкий, аккомпанируя себе на виоэле. И, конечно же, танцы, парадные, а также те, что танцуют для усложнения взора в спальне. Последняя заставляло Гесту краснеть, но все это в совокупности давало какую-то цель в жизни. По вечерам к ней приходил Лесард и учил ее магии. У Гесты был дар к светлой магии и целительству, вот его усиленно и развивали. А пока девушка отрабатывала задание, он заставлял ее в подробностях рассказывать, как проходит дневное обучение. В этом вопросе Лесард был полностью согласен с воспитательницей, но он молчал о главном и странно на нее смотрел. А девушка никак не могла понять, что же недо договаривает учитель так прошла неделя несколько раз за это время с гестой пытался поговорить царевич солгар, но стоило ему приблизиться тут же словно из-под земли появлялась государыня филиса но однажды он все же смог ее выловить наедине геста спешила к наставнику, а солгар поняв что за ним следят спрятался в коридоре когда брат царицы внезапно возник перед ней девушка опешила геста я он низко опустил голову собираясь силами Геста не ожидала, что тот будет мучиться чувством вины, ей даже стало его жаль, но этот молодой мужчина уже не был в ее глазах тем недоступно прекрасным, почти божественным созданием, обрушившаяся на девушку судьба слишком многое переменила. «Не вините себя, царевич», сказала она. «В жизни все происходит так, как оно должно произойти, но мне приятно было с вами познакомиться, правда-правда», и улыбнулась. Он вдруг просветлел взглядом, словно с него спала невероятная тяжесть и горячо зашептал. «Геста, я обязательно попробую тебе помочь». Но тут в коридоре неизвестно откуда возникла государыня филиса Ее брату ничего не оставалось, как сухо поклониться и уйти в другую сторону. А Геста побежала к наставнику. Лесард сегодня принес записки. Ей запретили всякое общение с семьей конюха, вот и приходилось ловчиться и хитрить. Девушка взвизгнула от радости и чуть не вырвала их у него из рук. Пара слов, нацарапанная как курица лапой от папы Кима и мамы Селлы и короткое послание от Тигарда. Геста задохнулась, читая его. Ти писал про побег. «Все готово. Надо только дождаться безлунную ночь. Наставник выведет тебя и доведет до полуразрушенной башни у Старых Ворот. Я буду ждать там. Ничего не бойся, у нас все получится». У Геста мелькнуло в голове, что и царевич Солгар предлагал помощь. «Может быть, что-то получится?» Едва живая от волнения, девушка уставилась на Лесарта. Тот, пока она читала, хранил невозмутимое молчание. Он и сейчас смотрел на нее нечитаемым взглядом. «Я приду завтра», – проговорил, наконец, Лесарт. Ловко забрал из ее негнущихся пальцев записку Тигарда и ушел. А Геста в страшном смятении опустилась на стул. Тысячи сомнений. Почему он так смотрел? Что хотел сказать и, главное, о чем промолчал? Расстроенная и растревоженная всем этим Геста возвращалась к себе. Шла, опустив голову и даже не заметила, когда на ее пути выросло препятствие. От неожиданности ойкнула и отскочила. Вскинула взгляд и замерла, не зная, что сказать. Перед ней стоял отец. Потом опомнилась и склонилась в глубоком поклоне. Так они и стояли друг против друга, молча. Геста не поднимала голову, но ей было видно, как сжимались и разжимались его кулаки. Наконец царь шумно выдохнул и отошел в темноту. Это было настолько угнетающе, что Геста бегом побежала к себе в комнату и заперлась. Ещё несколько дней прошли в смятении. Лиссард не появлялся. Она приходила каждый день, но ждала напрасно. Геста не знала, что думать. Ей то становилось страшно, что с ним или с Ти что-то случилось. То казалось, что они её бросили. Это так горько и обидно, что слёзы наворачивались. Вся жизнь сосредоточилась на бесполезной, зато хоть как-то отвлекающей дневной суете. Она часто наталкивалась на мрачный взгляд царя, который появлялся в самых неожиданных местах. Иногда видела близняшек, дочерей Фелисы, Лию и Гелию. Дочери царицы сторонились ее. Издали поглядывали с суеверным страхом и стыдом, которые они пытались скрыть за надменным презрением. Салгара видела два раза, но только издали. А день отъезда неумолимо приближался. Геста даже завела себе специальную палочку, на которой делала зарубки. По одной в день, и постепенно палочка стала ребристой. И вот, наконец, когда она вся изошла нервами, появился Лесард. Геста бросилась была к нему, а потом вдруг остановилась на полдороги. Теперь она уже и не знала, как с ним вести себя. Наставник сам подошел к ней. «Что с тобой, девочка?» Она пожала плечами и вздохнула, отводя глаза. «Я не знаю. Ничего не знаю». Лесард хмыкнул. «В самом деле, значит, время пополнять твои знания». Девушка только вскинула голову и хотела сказать, что давно пора, потому что она так с ума сойдет от неизвестности, как он заговорил. «То, что я скажу сейчас, тебе не понравится». Ей пришлось сглотнуть, потому что от волнения комок подкатил к горлу. «Что же может быть такого, чтобы ей не понравилось? Это в ее-то условиях». А он спросил. «Что ты решила?» Это было понятно без слов. Геста замерла с открытым ртом, задыхаясь от волнения, не в силах ни кивнуть и ни слова вымолвить, потому что он смотрел на нее, словно проникал в душу, и говорил. «Если твое решение – да, знай, что все получится». «Получится! Получится! Получится!» – эхом отдалось в ушах. Но он поднял указательный палец левой руки, словно начинал урок. «Всех, кого ты называешь семьей, казнят». Геста затрясла головой, закрывая рот ладонью, чтобы не закричать. Нет, выдавила она. Но и это еще не все, девочка. Во взгляде Лесарта промелькнула горечь. Нати выпал жребий. Нет, голос у Гесты сорвался, потекли слезы. Нет. И тут он склонился к ней близко-близко, глядя прямо в глаза. Если он поедет с тобой, у тебя будет шанс спасти его. Всех спасти. Но как? Как? Лесард взял ее за руку, на которой был скрытый под одеждой браслет ее матери. Проговорил со странной улыбкой. «А это ты поймешь на месте».